Заира уверена, что, став женщиной, я смогу лучше контролировать квадры. Признание слетело с губ само по себе. И я порадовалась темноте, так как Доран не мог видеть в тот момент выражение моего лица. Хотя от способностей Бестера можно ожидать чего угодно. Я где-то слышала о подобном. Согласился Доран. Но мужчина-то тоже действует. Но нам проще расстаться с невинностью. Ты ведь об этом? Да. Выдохнула я и снова замолчала. Заира говорила, что решиться на это легко. Надо просто найти мужчину, который тебе нравится и которому ты можешь доверять. Джекоб Фокс мне более чем нравился, Но предложить ему подобное я так и не решилась. Как директор Академии он обязан отказаться. А я не пережила бы этого. Доран, другое дело. Он мой друг, а для чего еще нужны друзья, если не для того, чтобы помочь в трудной ситуации? Слушай, Доран... Я замялась. Сделала глубокий вздох и продолжила. «Может, мы с тобой... того... этого...» Доран резко затормозил, склонился надо мной и заглянул в глаза. «Ты это серьезно?» Спросил, дождался утвердительного кивка и продолжил. Вообще-то, я надеялся, что когда-нибудь мы станем парой. Но вот так сразу, сейчас... Я раздраженно фыркнула. А еще говорят, будто девушки склонны к романтизму и всяким там долгим ухаживаниям. Впрочем... Доран не от скромности тушевался Ему покоя не дает его рационализаторский ум. Ага, еще одно словечко, заученное мною наизусть. У Дорана все должно идти по плану, по четко расписанному графику. Он идеальный напарник, но, кажется, не слишком решительный любовник. «Если ты откажешь, пойму», — предупредила я. «И вообще...» «Не думай, будто хочу надеть тебе хомут на шею», как выражалась моя знакомая кухарка. «Все дело в том, что мне срочно нужно избавиться от девственности. И ты единственный, кому я готова доверить это интимное дельце». «Как-то так». Вместо того, чтобы обрадоваться, Доран чего то посмурнел. Даже ночью, при неярком свете звезд, Я заметила, как на его идеальном белом лбу появились строгие складки.